Глава 14. О не самой лучшей компании и неожиданных откровениях. Пока еще толком себя не осознавая, я с трудом открыла глаза. Веки казались потяжелевшими, да и вообще хотелось снова вернуться в уютную темноту, а в реальность даже не заглядывать. Пусть я пока ничего конкретного не понимала, но инстинктивно чувствовала, что эта самая реальность мне ну очень не понравится». Сначала вокруг все плыло хаотичными пятнами, но зрение постепенно восстанавливалось. Я уже могла более-менее оглядеться, незнакомая роскошная комната. Судя по большой кровати с балдахином, на которой я лежала, спальня. За не до конца закрытыми портьерами окна виднелся дневной свет, так что время в лучшем случае только-только приближалось к вечеру. И вот тут назрел главный вопрос, а где я вообще? Кое-как, собравшись силами, я села. Странно, но на мне была моя земная одежда. В один миг меня словно оглушило. Я вспомнила все события накануне. От захлестнувшего панического ужаса чуть волосы на голове не зашевелились. Учитывая, что перед тем, как мое сознание оборвалось, Алекс меня куда-то потащил, несложно было догадаться о развитии событий. Я сейчас у него. И пока я была в отключке, он мог сделать со мной все, что угодно». утешала себя лишь тем, что одежда на мне та же, хотя кто мешал меня снова одеть? Но с другой стороны, зачем такие сложности? Вряд ли бы Алекс стал этим заморачиваться. Чтобы окончательно не впасть в отчаяние, я постаралась пока об этом просто не думать, тем более сейчас имелись и другие актуальные вопросы. Скочив с кровати, я первым делом подбежала к резной двери, но она оказалась запертой. Кто бы удивился. Тогда я кинулась к окну, раздвинула портьеры, да только открывающийся вид совсем не порадовал. С одной стороны простирался обрыв, а дальше бушевало море. Где бы я ни была сейчас, это точно не тот городской особняк, в котором жил Александр. Да и сколько времени я провела без сознания. А вдруг несколько дней. И тогда он мог вообще увести меня куда-нибудь очень далеко. Туда, где никто не найдет. Да искать некому. Друзья уверены, что я вернулась в свой мир. Уж лучше бы и вправду вернулась, чем вот так вот влипнуть. И тут меня вдруг осенило. Я спешно нащупала в кармане джинсов в подарок стража. Свисток, к счастью, оказался на месте. Пусть я боялась того жуткого шестилапого монстра, но Алекса я боялась несравнимо больше. И радостно предвкушая, как динозавроподобное чудище, все тут разнесет, я в свисток дунула. Никакого эффекта. Повторила попытку еще трижды, но все попусту. Подарку, видимо, это надоело, он выскользнул из моих пальцев и просто-напросто растворился в воздухе вместе с моей последней надеждой. «Я чуть зубами не заскрипела. Нет, ну и на кой было мне дарить эту штуку, если она оказалась совершенно бесполезной?» Не успела я толком посетовать, как в коридоре за дверью послышались шаги. Ужас захлестнул с новой силой. Перепуганный взгляд заметался по комнате в поисках чего-нибудь для самообороны. «Но, видимо, Алекс предусмотрел и это». Даже захудалого подсвечника не имелось. Между тем раздался тихий скрежет ключа в замке, и дверь отворилась. Вопреки моим паническим ожиданиям, это казался не граф. В комнату вошла пожилая служанка. «Вы уже проснулись, госпожа». Апотечно констатировала она, чуть мне поклонившись. «Прошу, пойдемте». «Куда?» – настороженно спросила я. «Сначала в купальню, потом в гардеробную. К моменту, как приведете себя в порядок, уже и ужин подоспеет». «А господин граф где?» «Господин уехал сразу же после того, как вас привез», ответила служанка. «Когда вернется, не сказал, лишь велел вам передать, что на всех выходах и окнах стоит магическая защита, так что вам нигде не пройти. А так можете перемещаться по дому свободно». «А где вообще этот дом находится?» «Это вам вам говорить не велено. Пойдемте». Ничего не оставалось, кроме как следовать за ней, пока, к огромному моему счастью, Алекса тут нет. Хоть немного обстановку разведаю. Наверняка есть хоть какая-то возможность бежать. Обязательно, должна быть. Я обследовала весь дом. По размаху особняк не уступал тому, который был у Алекса в городе. Но вид из окон однозначно намекал, что тут с одной стороны лес, а с другой обрыв и море. И никаких других строений. Но, судя по дате, которую сказала служанка, сегодня тот самый день, в который я вернулась в этот мир. Так что без сознания я провела лишь несколько часов. Вряд ли бы Алекс успел за это время увести меня далеко. Мы явно все еще на острове, просто в более глухой его части, вдали от порта Ивегарда. Пусть я пока еще особо в местной географии не разбиралась, но успела выяснить, что остров, на котором я живу, довольно большой, но преимущественно не заселен из-за неудачного ландшафта. Лишь с одной его стороны распростерся крупный портовый город Лейн и чуть подальше университетский городок Вегард. Плюс несколько маленьких деревень, и все. И, по сути, я здесь совсем не ориентировалась. Нет, из города до университета и обратно я бы еще дорогу нашла, но на этом все. Выберись я сейчас на свободу, даже не знала бы, куда идти. Если только вдоль берега, рассчитывая, что рано или поздно, хоть как на порт на бреду. Ну уж, лучше такое вот путешествие слепую, чем оставаться во власти Алекса. Апатичная служанка терпеливо ждала, пока я набегаюсь и все тут исследую. Как она и предупреждала, магическая завеса стояла везде, где только можно было выбраться наружу. Скорее всего, просто окутывала весь дом целиком, потому что и на каминах она мерцала. Ну да, вдруг я вздумаю по дымоходу выбираться. Кроме этой служанки встретились еще несколько помоложе и дворецких добавок. Он-то недоуменно поинтересовался у моей сопровождающей после того, как я в третий раз обижала весь дом. На что госпожа делает?» Нагуливает аппетит перед ужином. Все так же апатично, пояснила она. «Окончательно удостоверившись, что мне отсюда не выбраться, я совсем приуныла. Только тогда все-таки поплелась со служанкой в купальню и в гардеробную. Как ни крути, выход у меня оставался только один, чтобы Александр снял магическую защиту. Никто другой на это все равно не способен. Да и нацелена она исключительно на меня». Слуги-то преспокойно могут ходить туда-сюда, и пусть вариант избавления от магической преграды был все-таки малосуществим, но еще оставался запасной. Потянуть время, подговорить кого-нибудь из прислуги, чтобы те передали моим друзьям, где я. Ребята меня точно в беде не бросят. Но ну, а пока надо как-то держать дистанцию с Алексом. И тут главная проблема была даже не в том, что он настроен весьма определенно, а в том, что он сейчас запросто снова может применить ко мне ментальную магию. Нет ведь больше защищающего клейма собственности. И все тогда. Хана, на свободу я рваться не буду. Тут только и оставалось, что надеяться на какое-нибудь внезапное чудо. Да ужина Алекс так и не появился. К тому же уже начало темнеть. Да и пурга все сильнее, так что я смутно надеялась, что он сегодня вообще не придет. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Тем более, пока мой план втереться в доверие к слугам не давал результата. Видимо, им заранее было сказано, чтобы со мной на контакт не шли. Отвечали мне хоть и вежливо, но односложно. И вообще лишний раз никаких бесед не вели. Ужинала я в гордом одиночестве. Вся такая красивая, в изящном темно-бордовом платье, с уложенными локонами волосами, ну прям прирожденная аристократка. Да и еду подавали исключительно в серебряной посуде. Но, к слову, Гран готовил лучше. Хотя все равно тут выбирать не приходилось. Голодовка ничего не добьешься. а сила мне еще очень даже понадобится. Уже совсем стемнело. Не придумав себе другого занятия, я немного побродила по дому, пока не остановилась с гостиной. След за мной в комнату вошел дворецкий, зажег свечи в нескольких канделябрах и снова оставил меня в одиночестве. Фортепиано здесь я заметила еще при первом осмотре, но тогда не акцентировала на нем внимания. А сейчас присела на высокий стул, осторожно коснулась клавиш. А ведь Анна Викторовна говорила, что создавала всего одно. Получается, это было то самое, из графского собняка. Интересно, как оно тут оказалось? Алекс привез его сюда в качестве ненужного хлама после отбытия графини. Мне казалось, я ничего уже не помню, но пальцы побежали по клавишам сами собой. В музыке выплескивали все мои эмоции, и безотчетный ужас, и прежние обиды, и тоска по дому. По тому дому, который стал мне родным здесь». Но больше всего, конечно, было отчаяние и страха. Я ведь теперь без магии совсем. Да еще и во власти человека, который не гнушается никакими способами для получения желаемого. Но ну и как тут не паниковать? Музыка гремела, а вокруг гостиной возникали создаваемые чудесным фортепиано образы. Я видела страшную грозу над безжизненной пустошью. Молнии расчерчивали черное небо. Злобно рыкотал гром». И струи дождя нещадно вспарывали мертвую землю. Мне даже казалось, что я запах грозы чувствую, хотя это, может, было игрой моего воображения. Анна Викторовна ведь говорила, что фортепиано создает лишь визуальные иллюзии. Последняя вспышка молнии разорвала небо, и все вмиг исчезло. Я просто перестала играть. Опустив локти на клавиши, закрыла лицо руками. Дико хотелось разреветься от отчаяния и жалости к самой себе. Я едва сдерживалась. «Ну, хватит убиваться. Не так уж все ужасно». Одновременно с раздавшимся знакомым голосом чьи-то руки легли на мои плечи. Я тут же подскочила, как ужаленная, и шарахнулась от Александра в сторону. Нет, ну надо же, так увлеклась игрой, что даже не слышала, как он появился. А он ведь явно давно здесь и видел всю эту мою музыкально-визуальную истерику. Даже сейчас в глазах Алекса не было того серебристого отблеска. Хотя я-то решила, что он просто раньше как-то скрывал его. А теперь... Какой смысл скрывать? И вообще, граф выглядел весьма спокойным, улыбался. Хоть и смотрел на меня как-то странно, но все же вроде бы без пугающих намерений во взгляде. Похоже, понимая, что я панически его боюсь, он отошел к столу, налил себе вина в бокал и присел настоящий рядом диван. Усмехнулся. «Кира, не стоит на меня так смотреть. Поверь, я не собираюсь вдруг на тебя накидываться. Ты зря меня боишься». Хм, «Зря». «У меня вырвался нервный смешок. А что, скажешь, повода нет?» «Ну почему же? Есть, полагаю». Александр невозмутимо улыбался. «Да, я немного напугал тебя раньше. Если хочешь, готов даже попросить прощения. Я и сам теперь понимаю, насколько неверно тогда действовал. Но сейчас...» Он отпил вина. «Уж извини, но пришлось с тобой немного поиграть, чтобы заполучить, наконец». Ты, конечно, не поверишь, но до нашего знакомства я никогда не интриговал. Действовал лишь открыто. Алекс мрачно усмехнулся. Видишь, как ты дурно на меня влияешь. Это на тебя так твоя одержимость дурно влияет. Зло парировала я. Он чуть поморщился, словно я затронула не слишком-то приятную для него тему. Было дело. Не стал отрицать Александр. Но уверяю тебя, это в прошлое. То есть? настороженно спросила я. «Я от одержимости избавился». Сказал он таким обыденным тоном, словно речь шла о сущей мелочи, вроде севшего на руку комара прихлопнуть. Я так растерялась, что даже на мгновение бояться перестала. Присела на край кресла самого дальнего от дивана и ошеломленно уточнила. «Избавился? Разве это вообще возможно? Твоя бабушка говорила, что это у вас врожденная способность». Да, врожденная, но это же не значит, что ее нельзя убрать. Меня одержимость раздражала еще до знакомства с тобой. Ты сама представь, какое-нибудь важное дело, где нужен исключительно холодный, разумный расчет, и тут вдруг накрывает как лавины стремление к цели, несмотря ни на что. Знаешь, как иногда дети в торговых лавках капризничают, мол хочу, хочу, вот и с одержимостью примерно такая же ситуация. «Думаю, ты понимаешь, что мне она только мешала. А случай с тобой так вообще». Алекс снова с досадой поморщился. «Мне остатки разума снесло. Вот и ничего удивительного в том, что я решил от одержимости избавиться. Это, конечно, оказалось непросто, но все же выполнимо. Теперь я от этой врожденной помехи свободен». «Я тебе не верю», — засомневалась я. «Так ты сама подумай». «Будь я еще во власти одержимости, стал бы сейчас тут с тобой разговоры разводить. Уж поверь, моя драгоценная!» Он недвусмысленно усмехнулся. «Я бы не тратил время на светские беседы». Звучало очень даже логично. Да и спокойствие Александра явственно говорило о том, что никакие буйные порывы им сейчас не владеют. Вряд ли он смог бы это замаскировать. Да и зачем какая-либо конспирация? Я ведь и так в его власти. Но если одержимости теперь нет... Я совсем запуталась. То меня-то ты зачем сюда притащил?» Александр ответил не сразу. Молчал не меньше минуты, задумчиво крутил пальцами бокал с вином, словно любуюсь отблесками свечей в бортовой жидкости. Мне почему-то подумалось, что он сейчас решает, сказать мне правду или все же уйти от ответа. И я была на все сто процентов уверена, что либо соврет, либо просто закроет тему. «До знакомства с тобой я хоть и подумал избавиться от одержимости, Но все же не считал это первостепенной задачей. Наконец начал он. А потом вот так вот у нас с тобой сложилось. Моя жажда обладания достигла своего пика. Но ты ускользнула. Даже в том затуманенном состоянии я, к счастью, понимал, что просто не могу банально украсть тебя и присвоить себе. Хоть на это разумности хватало. Алекс мрачно усмехнулся. Я кое-как собрал остатки здравого смысла, И бросил все силы на то, чтобы от одержимости избавиться. Не буду вдаваться в подробности, как именно это сродни магии опустошения. Сейчас не суть важно. В общем, от своего безумия я освободился. И вот тут меня ждало главное открытие, которое безмерно меня удивило. И какой же... «Я не сводила с Алекса взгляда. С одной стороны, мне упорно казалось, что граф сейчас искренен, но с другой, где гарантия, что я снова не под ментальным воздействием. Потому и готова верить каждому его слову». «Скажем так...» Уклончиво ответил он, словно откровенность на эту тему давалась с трудом. «Одержимость прошла, но интерес к тебе, к моему при преогромному изумлению, остался. И довольно сильный. Фактически ничего и не изменилось». Исчезла лишь безумная тяга немедленного обладания. У вас на земле есть интересное выражение. Бабушка частенько его говорит. Ирония судьбы». Алекс улыбнулся. «Вот именно так и получилось. Оказывается, ты интересуешь меня и безо всякой одержимости. Просто ослепленный ею, я не видел более глубинных порывов. Ну а когда стали очевидны, сама понимаешь, сидеть сложа руки я не стал». «И ты первым делом наговорил мне про Рефа гадостей, мрачно констатировала я, хотя, честно говоря, его своеобразное признание меня немного выбило из клеи, но все равно я Александру не верила и верить не собиралась». «Даже если и гадости, но большей частью правда», — возразил он. «Кстати, извини, что пришлось тебе нагрубить, просто в мое презрительное отношение...» Ты бы поверила охотнее, чем желание тебя просветить по братья душевной. Да и не мог я поступить иначе. Мне нужно было упрочить твое отторжение. Мое отторжение обомлела я. Еще до того, как этот опустошитель додумался поставить свое клеймо собственности, ты ведь была под властью моей ментальной магии. Пояснил Александр, по-прежнему не сводя с меня внимательного взгляда. Верхний уровень воздействия был снят его клеймом. но более затаенный так и не был обнаружен я тут же вспомнила как та торговка в ювелирной лавке говорила о сильном ментальном воздействии получается это была магия нерефа а алекса а он между тем спокойно продолжал ты наверняка не в курсе но ментальная магия разных степеней бывает и есть такая которую вообще невозможно обнаружить как и невозможно от нее избавиться «Еще во власти одержимости я просто решил перестраховаться и добавил тебе ментальным воздействием еще и отторжение. Мне, видишь ли, нужны были гарантии, что ты не будешь принадлежать другому. Вот я и внушил тебе инстинктивный порыв держаться от опустошителя подальше. Ты принимала все за собственные сомнения и терзания. Просто повторюсь, ментальную магию такого уровня нельзя ни почувствовать, ни обнаружить». Меня словно оглушило. Так вот почему я металась и мучилась. Мое собственное сознание пыталось придумывать этому какие-либо причины и оправдания, а дело было во всей той же треклятой ментальной магии. Кира, не смотри на меня так люто! Алекс все это время внимательно наблюдал за моей реакцией Я и сам признаю, что поступил подло, но я ментально воздействовал на тебя, когда еще мной управляла одержимость. Ну, а потом не стал убирать магию, просто перестраховываясь. Я ведь все это время следил за тобой. Я видел твои метания. Сожалею, что мне пришлось пойти на такие меры. Но иначе было нельзя. Все воплощалось последовательно. И рунный фулиант тоже ты мне подложил. Я уже в этом не сомневалась. Да, я. Алекс кивнул. Прикрываясь иллюзией, чтобы ваш дух дома меня не обнаружил, я оставил книгу в твоей спальне. Мой расчет был прост. Метание страхи тебя вымотают настолько, что жажда вернуться домой вспыхнет с новой силой. Ты бы узнала, что необходимо избавиться от магии, и все бы для этого сделала. А мне именно это и было нужно. Чтобы я осталась без клейма собственности? Я едва сдерживала злость. Как же мне противно было осознавать, что по сути я все это время по-прежнему оставалась его марионеткой, тупой и послушной. Не только. И без магии вообще. «С чужим клеймом я бы и сам справился, но забрать у тебя всю магию мог только опустошитель». «А если бы я и вправду вернулась домой?» «Я рассчитывал тебя перехватить до этого, но я опрометчиво не учел того, что ты вдруг решишь покинуть наш мир раньше. Но, к счастью, ты и сама вернулась». «Алекс улыбнулся. Ага, к счастью. К чему счастью? Явно не к моему. А Эрвин со своей шайкой тут причем. Спохватилась я». «Это жаждущий мести болван, мне был кое в чем нужен». Александр не стал вдаваться в подробности. «Но насчет них можешь даже не волноваться. Это всего лишь кучка неудачников с большими амбициями. И извини, что пришлось немного грубо обойтись с тобой в зале притяжений. Я просто не хотел выдавать посторонним свои истинные мотивы». Не в силах усидеть, я встала и отошла к окну, обхватила себя за плечи. Сейчас даже злости не осталось. Лишь усталости, и уныние, и самое странное, я больше не боялась Алекса. Хотя, может, он просто мне это внушил. Словно догадавшись, о чем я думаю, он вдруг произнес. Кира, тебе нечего опасаться. Сейчас на тебе нет никакого ментального воздействия. Я клянусь в этом. Извини, но у меня еще хватает ума не верить ни твоим словам, ни твоим клятвам. Холодно парировала я, не оборачиваясь. Послышали шаги. Алекс подошел ко мне, и я напряглась, но он даже меня не коснулся. «Я все же думаю, ты постепенно изменишь столь отвратное мнение обо мне. Согласен, я сам его заслужил, но теперь пришло время исправлять ошибки. Не пусть снова путем интрика обмана, но теперь исключительно на пользу». «Кому на пользу? Угрюмо поинтересовалась я, все-таки обернувшись». «Нам?» Алекс тепло улыбнулся. «Тебе и мне?» «Ну да, мне очень даже на пользу провести остаток жизни в запертие, да еще и во власти негодяя с бесчестными намерениями. Натянутые нервы едва не звенели». «Кира, это временная мера», — возразил Александр очень серьезно. «Тебе придется пока побыть здесь без возможности выбраться. Поверь, я спрятал тебя не для постельных утех, как ты наверняка думаешь». «А для чего?» — опешила я. «Я хочу, чтобы ты узнала меня настоящего, не ослепленного одержимостью безумца, а такого, какой я на самом деле». Алекс коснулся пряди моих волос и неспешно пропустил сквозь пальцы. «Пусть и прозвучит банально, но я хочу начать наши отношения сначала. Вот только пока придется немного ограничить твою возможность передвижения лишь этим особняком, иначе ты сбежишь от меня раньше времени». Он улыбнулся. «И только что я узнаю тебя настоящего». Не поняла я. Меня в любом случае роль твоей любовницы не впечатляет. Кира, я готов дать тебе нечто большее. Алекс не сводил с меня очень серьезного взгляда. Я готов дать тебе вообще все, что только могу дать. Ты станешь графиней, ты станешь моей женой. А твоя невеста в курсе этого? Усмехнулась я, которая герцогиня Виила Цербская. Что ты мне тут вешаешь? Лапшу на уши. Я ведь прекрасно знаю, что ты в скором времени собрался жениться. Алекс вздохнул, терпеливо объяснил. Кира, никакой свадьбы не будет. Вся эта видимость мне нужна лишь для того, чтобы герцог продал мне строящуюся на западной стороне острова Верфь. Никакими другими путями мне не удавалось подбить его на эту сделку. А теперь, когда я на правах будущего зятя... Корыстный скряга тут же согласился, уверенный, что и денег отхватит, и прибыльная вверх в семейном имуществе останется. Договор заключаем уже завтра. После этого свадьба сразу же будет отменена. С невестой у нас заранее все условлено. Она получит от меня внушительную сумму и укатит в столицу, о чем давно мечтает. Я хоть и во многом расчетлив, Кира, но не до такой степени, чтобы связать свою жизнь с кем попало. Вот теперь я запуталась окончательно и бесповоротно. Я ведь видела эту герцогиню, по крайней мере, она красавица. А я? Что вот во мне такого выдающегося, ну, допустим, симпатичная? И все. Больше ничего не придумывается, что могло бы привлечь Алекса. Ладно, с одержимостью было понятно. Вдруг она случайным образом себе объект выбирает. Но теперь-то, когда граф в здравом уме, на чем вообще основан его интерес ко мне? Алекс вдруг коснулся моих обнаженных плеч, очень осторожно и едва уловимо словно ждал, что я вот-вот шарахну в сторону. Я бы так и поступила, но его слова разом сбили ход моих мыслей. «Единственное, что стояло между нами, Кира, это твоя магия. Пока ты была уникальным магом, и речи не могло быть о нашем союзе. Отчасти потому я все это и затеял, чтобы ты осталась без магии. Но ты не беспокойся насчет этого, я исправлю ситуацию в свое время». И как же, не поняла я. Я отдам тебе часть своей магии. Тепло произнес он, сжав мои плечи чуть ощутимее, чтобы притянуть к тебе. Заметь, редчайшей и мощнейшей магии, которой обладают лишь представители моей расы, и ты станешь боевым магом, теперь уже без всякого изъяна в виде уникального дара. Я отошла от него на несколько шагов, все услышанное за этот вечер упорно не укладывалось в голове. «Я не верю ни единому твоему слову», — повторила я тихо. «Я знаю». «Алекс этому вообще не удивился». «Но я обязательно заслужу твое доверие. И прощение заслужу. Но главное...» Он улыбнулся. «Я непременно заслужу твою любовь. Клянусь тебе в этом». Я не успела ничего ответить, а в один миг все переменилось. Мир поблек в раз став черно-белым. Но это, казалось, еще не все. Алекс замер на месте, словно в стоп-кадре. И в следующее мгновение по гостиной будто бы незримая волна пробежала, окутывая все курочкой льда, и графа в том числе. «Алекс?» – перепуганно пролепетала я. Коснулась его руки, но не почувствовал ни холода, ни тепла. Попятилась назад, потом бросилась прочь. Все в доме так замерло. Все и все. Уже едва дыша от ужаса, я поспешила к ближайшему окну. За ним простиралось такое же замершее море. Тут же мелькнула смутная догадка, что, похоже, такая участь постигла весь мир. Только я вот почему-то не разделила эту напасть со всеми. Но почему? Что во мне такого? И вмиг оглушило сознание. Есть у меня одно отличие. И от этого мира, и от всех его обитателей. Во мне нет и крохи магии.